Лёшка, глядя на другой туманной дымкой скрытый берег, отрешённо вздохнул. «Я бы две звезды вам отдал!» Майор ворохнулся, нажал клапан трубки. «Боэт Шестаков приступил к выполнению ответственного задания. Всё в порядке, всё в порядке!» Восторженно подхватил за рекой одинец, но майор оборвал его, сказав, что курортники-связисты из корпуса —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 Кровей в этой труженице фронта намешано много, и она, не глядя на чин, кусает, можно сказать, загрызает начальника своего, жарко повторяя, «Зацелуебшись под тканю! Зацелуебшись по тканю!» Но ничего-то человек не понимает. Никакой войны для него нет. Горестно возмущается начальник штаба наётов угрюмо спрашивая у Шестакова, доплывет ли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 Панайотов из-за всей-то силушки Завез телефонисту трубкой по башке. «Река слушает!» Подпрыгнув, заорал с перепугу связист. «На плацдармы тебя! Выспался бы!» вы Осторожно скребя по лодки плоской банкой Из-под американской колбасы, Излаженной вроде совка, Лёшка вычерпал воду, Мокрые доски на средних поперечинах, По-морядски шпангоутах проверил —